Еще рюмочку Карпану, предложил он. «Вы мне позволите отказаться? У меня язва». «Да-да, конечно». «Эй, как вас там зовут? Джорджо. Еще рюмку сухого мартини. Секко. Мольто секко эдотпио. Сухого? Очень сухого. Большую рюмку». «Разрушать воздушные замки — это не мое ремесло», — думал он. «Мое ремесло — убивать вооруженных солдат». Воздушный замок должен превратиться в крепость, чтобы я стал его разрушать. Но мы убивали не одних, только вооруженных солдат. — Ладно, разрушитель замков, заткнись. — Гран-маэстро, — сказал он. — Вы все равно Гран-маэстро. И ну их, к разе такой матери всех этих кандатьеров. Они давным-давно там, Верховный Магистр. — Так точно, — сказал полковник. Но воздушный замок все-таки рухнул. Увидимся за ужином, сказал полковник. Есть что-нибудь хорошее? Все, что хотите, а чего у нас нет, я достану. Свежая спаржа найдется. Вы же знаете, что сейчас для нее не сезон. Ее привозят из Бассан в апреле. Ладно, сказал полковник. Тогда придумайте что-нибудь сами. Я съем все, что подадите. Вы будете один? спросил метродотель. Нас будет двое. — сказал полковник. — Когда закрывается ваше бестро? — Мы будем вас ждать, когда бы вы не пришли. — Постараюсь быть вовремя, — сказал полковник. — До свидания, гран -маэстро. Он улыбнулся и протянул гран искалеченную руку. — До свидания, верховный магистр, — сказал гран-маэстро. И воздушный замок вырос снова, будто он и не был разрушен. Но чего-то все же не доставало, и полковник это чувствовал. Он подумал. чего я такой ублюдок? Отчего я не могу бросить свое военное ремесло и быть добрым и хорошим, каким мне хочется быть? Я всегда стараюсь быть справедливым, но я резок и груб. И дело не только в том, что я не хочу ни перед кем присмыкаться, и это служит мне защитой против начальства и против всего света. Жить осталось немного, и мне бы следовало быть подобрее, унять свой нрав. «Попробуем сегодня вечером», — подумал он. «Да, но с кем и где?» — подумал он. «Дай только бог не сорваться». «Джорджо», — подозвал он бармина. Лицо Джорджо было белое, как у прокаженного, но без бугров и без серебристого налета. Джорджо недолюбливал полковника. А быть может, он просто был из Пьемонта и никого не любил. Разве можно этого требовать?» от холодных людей из пограничной провинции. Пограничные жители — народ недоверчивый, полковник это знал. Он не ждал от людей того, чего они не могут дать. «Джорджа», — сказал он бледному бармену, «пожалуйста, запишите все на мой счет». Он вышел из бара привычной походкой, шагая чуть тверже, чем надо, и, помня о своем неуклонном стремлении вести себя любезно, скромно и добросердечно, поздоровался со своим приятелем-швейцаром, и с помощником управляющего, который был военнопленным в Кении и умел говорить на суахили. Это был очень приветливый человек, молодой, жизнерадостный, с хорошей внешностью. И хотя он еще не был членом ордена, горе на своем веку он уже хлебнул. «А где же управляющий?» — спросил полковник. «Где мой друг?» «Его нет», — ответил помощник управляющего. «Разумеется, в данный момент», — добавил он. «Передайте ему привет», — сказал полковник. и пусть меня кто-нибудь проводит в мой номер. Мы вам отвели ваш обычный номер. Он вам еще не надоел? Ничуть. А о сержанте позаботились? — Да, конечно. — Отлично, — сказал полковник. Он отправился в свой номер в сопровождении Рассыльного, который нёс его чемодан. — Прошу вас, — сказал Рассыльный, когда лифт остановился, чуть-чуть не дотянув до верхнего этажа. — Неужели вы не можете как следует управлять лифтом? Спросил полковник. Не могу, полковник, ответил рассыльный. Стоком у нас, неладно.